Глава 17. 12.00. Всё кончено. Последние 14 месяцев вот-вот станут странной пометкой в истории моей жизни. Келли пожелала мне удачи, прежде чем меня отпустили по решению суда. Я буду скучать по тебе, Грейси. Приходи как-нибудь навестить меня. Я сделаю тебе ложку на следующем раке. Ха-ха. Она крепко обняла меня, впиваясь ногтями мне в спину. Я позволила ей оставаться в таком положении в течение 5 секунд, прежде чем шагнуть через порог, не оборачиваясь. Джордж Торп вошёл, его лицо покраснело от гордости, когда он встретил меня в комнате для посетителей в Лаймхаусе, уже после того, как побывал в суде и увидел, что дело успешно закрыто. Я смотрела по видеосвязи. Это лишило меня шанса разыграть драму перед судьёй. Я упустила неизбежную шумиху в СМИ. как будет лучше. Несмотря на небольшое разочарование, я могу работать в своём темпе. Адвокат неловко меня обнял, обещал наверстать упущенное через несколько недель и всё обсудить, и пригласил на ужин, куда я, конечно же, не приду. Я даже получила поздравление от офицера, наблюдавшего за нашей встречей. Не совсем киношная развязка, но тем не менее значимая. Я сделала то, что планировала ради Марии. Теперь я свободна. 4 вечера. Я дома. Меня освободили быстро, и застали этим в расплох. Я ведь привыкла к системе, которая требовала месяцев для принятия даже самых незначительных решений. Думаю, им была очень нужна моя камера. Даже сейчас я представляю, как Келли будет рассказывать своей новой соседке всё о последних её обитателе, слишком близко сидя на койке. Мне пришлось собираться в спешке, чтобы успеть к полудню, и Джимми не смог меня встретить. Мне было всё равно, даже когда я поняла, что так он хотел избежать фотографов. Я была благодарна, ведь 14 месяцев в тюрьме не помогают выглядеть готовой к съёмкам. До дома я ехала в такси, петляя по лондонским улочкам, на которые струились редкие яркие лучики солнца. Глядя в окно и улыбаясь всю дорогу. В квартире было тихо и тепло. Всё стояло на своих местах. Софи прислала свою уборщицу, и на столе меня ждали бутылка Брунелло и тирамису из закусочной. Я взяла и то, и другое в ванну и 2 часа отмакала в масле L'Elabo. Великолепный опыт. Я была в полу истерическом состоянии от радости. Я собираюсь посмотреть всю свою почту, а потом встретиться с Джимми за, надеюсь, разумно с несходительным ужином в Брассе Ардюбалон. Жизнь, кажется, наконец-то налаживается и открывается мне